Глава двадцать Даже если Леони и Кости не сказали бы, что это не настоящая милиция, я бы и сам понял, что это бандиты. Вели они себя слишком специфично. «Но вы че там? На выход, на!» С типичными гнусавыми интонациями прокричал один из них. Парень лет двадцати пяти с круглым веснушчатым лицом. «Кому говорят, на!» Второй был постарше, ему под сорок, небритый и помятый. Это у него был карабин. Фуражка и старая милицейская форма сидели на нем мешком. Женя спокойно, несмотря на протесты Лесникова, достал из китайской сумки автомат и прицепил к нему рожок. Сам же опер нахмурился, но взял оттуда пистолет. «Вот и хана им», — спокойно сказал Женя. «Положим сейчас всех». «Погоди». Я подождал пару секунд. «К автобусу близко стоят. Заденешь кого еще?» «Там и Лапин вышел». «Да я хорошо стреляю». «Лучше мы поближе подойдем», — сказал Леня, убирая ПМ за ремень джинсов сзади. «Типа договариваться с ними. Главное этого с карабином выключить, а того сопляжуя забьем быстро». «Начали», — сказал я. «Женя, ты прикрываешь. Леня, ты со мной. А ты, Костя, следи, чтобы у них там друзей где-то не оказалось». «Осторожнее, волк», — Женя присмотрелся. «Там в машине третий сидит, ждет. Я что так его сниму, если рыпнется». Я увидел и третьего. Он поместился на заднем сидении восьмерки, но видно только кепку и темные очки, которые этот мужик напялил ночью. Выглядывал он осторожно. Не хочет, чтобы его узнали? Пошли, сказал я. Ждем, нападаем, как будет возможность. Женя кивнула и быстрыми движениями опустил окно, и как раз оба бандита оказались у него на линии огня. Костя вышел первый и облокотился на машину. Рука в куртке он опустил пониже, прикрывая пм. Мы с Леней не спеша пошли вперед. По духам зажужжал комар, но я не отгонял, чтобы резким движением не спровоцировать стрельбу. «Из автобуса, на!» — надрывался молодой. «Так а это сержант?» — Лапин беспомощно разводил руками. «Может, договоримся?» «С вами барыгами!» — грубым голосом проговорил старший. «Не договариваемся. Дуру не гони, выгоняйте их наружу. Обыскивать будем. «Операция у нас наша ментовская. Ищем контрабанду». Оба заржали. Ну и интонации у них. Я решил бы, что это банда уголовников, но им вроде западло притворяться ментами. Хотя, кто их знает? Время такое, бывает всякое. У молодого на поясе висела толстая кобура, которую он расстегнул. Судя по форме рукоятки, там ПМ, хотя накладки черные. «Газовый?» Старший заметил нас не сразу. Слишком он пялился на автобус. «А вам что надо?» Молодой бандит повернулся к нам. «Ну-ка, стоять на!» Старший направил карабин мне в ноги. В автобусе испуганные люди смотрели в окна. Лапин тяжело сглотнул. Руки у него мелко дрожали. «А ты чё тут?» Спросил старший. «Больше всех надо?» «Езжай, куда ехал!» «Так мы это...» — сказал я, немного коверкая интонацию, чтобы думали, будто мы тоже испуганы. «С ними мы. За проезд заплатить хотели и дальше ехать. Так же все делается, да, мужики?» «Мы это... проблем-то не хотим, мужики!» Леня произнес это очень жалобно. «Такой актер пропадает». Они заржали еще громче. Ствол карабина дергался. Идиот не умеет обращаться с оружием, еще и палец лежит на спусковой скобе. За такое ему точно надо прописать. На тыльной стороне ладони была видна наколка. «Ну плати, раз сам даешь на...» Молодой противно и мелко блеял, когда смеялся. «Да в машине лежат», — я показал головой. «Пятьсот баксов устроит?» «Еще бы!» — молодой снова захихикал. «Гони уже! А ты че встал?» — рявкнул он на лапина. «Выводи всех, кому говорят. Обыскивать будем, проверять, что вы там везете на...» «Ну пошли!» — старший махнул карабином. «А эти двое что там сидят?» «Бабки сторожат», — ответил я. «А то время неспокойное». И тут бандит с карабином сделал ошибку, подошел ко мне слишком близко. Я ударил сразу, кулаком правой прямо в морду. Шлепок получился сочный, бандит закачался. А я взял карабин одной рукой за гладкое цывье, другой за его предплечье, чтобы не выстрелил, и от души двинул коленом. сука, падла!» Проорал он, кривясь от боли. «Да я тебя сейчас!» Пнул еще, уже сильнее а подбежавший Костя помог мне отобрать карабин, стащив ремень у него с головы, и несколько раз пнул в живот, когда старший упал. «Да ты чё? Да ты чё, на?» слышалось у меня за спиной. «Да не вякай ты, паскуда! Не вякай! Не зли меня, кому говорят!» Молодой блеял плаксивым голосом, из носа оббежала кровь. Пистолет уже был в руках Лесникова, А матёрый опер с чувством и толком пинал молодого, злясь с каждым ударом все сильнее. «Из машины, сука!» Тем временем орал Женя целились из автомата в восьмерку. «Из машины, кому говорят?» «Живы из машины!» «Стрелять буду!» Третий, сидевший в восьмерке, поспешно выскочил, поднимая руки. Темные очки упали на землю, кепка слетела, обнажая лысую макушку. На землю нахуй! А Женя проревел еще громче целясь в него. Тот торопливо подчинился. Костя приложил пойманного мной бандита еще раз. Леня склонился над своим и добавил кулаком. А Женя подскочил к третьему, пнул в бок и, не прекращая целиться в лысого, заглянул в восьмерку на заднее сиденье. Во, ништяки подвезли! Он достал оттуда ружье, вертикалку и патронтаж. «Это же Васька!» Лапин показал дрожащим пальцем на Лысого. «Сука ты, Васька! Живот у тебя заболел, гнида ты такая! Вот сейчас еще больше заболит!» Лапин и два его компаньона подскочили к Лысому и с таким остервенением начали его пинать, что Лёня их отогнал, проревев матом. «Это что, тоже ваш партнер? спросил я. «Да, с нами должен был поехать», — пожаловался Лапин, размахивая руками. «Но свалил перед самым делом. А еще бы потом начал свою долю требовать, знаю его гадину такую. И товар себе забрать хотел. Как земля таких носит?» Он подскочил и пнул Лысого еще раз. Тот издал хрюкающий звук и закрыл голову руками. «Ну, понятно с ним». Подставил партнеров хотел их грабануть нанял каких то алкашей прятался в темном салоне наблюдал лично только вот куда они хотели стащить товар в восьмерку бы он не влез даже если бы забрали только самое ценное не автобус же угонять хотя кто их знает но ну, уточним еще одна машина может быть сказал я глаза в оба все «Где еще одна тачка?» Я наклонился над Лысым. «Отвечай, когда спрашивают!» Злющий дядя Сережа Лапин пнул бывшего товарища в чувствительное место в середине бедра. «Там УАЗик еще должен подъехать!» Лысый шмыгал носом. «Мужики, да я ни при чем! Они меня заставили!» «Да че лепишь на!» Прокричал молодой. «Ты же к нам пришел!» Вот и раскололи дело. Лёня закурил. «Статья 162, часть 2. Разбой. совершенный группы лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, похожих на оружие. От 7 до 12 лет с конфискацией. Или что-нибудь потяжелее придумаем, Костя? Вдруг они их убивать ехали? Да не хотели мы их убивать, на! Но... Только припугнуть. И шмотки забрать, сколько влезет. Он товаром нам платил. — Ага, рассказывай мне. Ствол где взяли? Карабины такие на дороге не валяются. — Лысый нам притащил. И газовый ствол тоже он взял. И форму. — Где ты это взял? — Леня повернулся к организатору. — Так это ты охотничий магазин ограбил? Вот и нашли его. — Нет, мое это! — вскричал он. — Сам купил на охоту себе. «А форма от брата осталась с тех времен, вот и...» «Ну а где тачка?» «Вон она!» — я показал рукой. По дороге уже ехала серая буханка. В ней сидел какой-то пропитого вида мужичок в клетчатой кепке. Зря он остановился рядом с нами. Женя быстро вытащил его наружу и бросил к остальным, сильно пнув под зад. Теперь все куряги курили. Наши менты громко ругались матом, но это они так стресс снимали. А вот Женя, наоборот, спокойный, как удав. Что-то я за ним замечаю, что чем большего дерьма вокруг творится, тем он довольнее и спокойнее. Сейчас он курил, держа автомат на коленях и поглядывая в окна автобуса. Туда, где челночницы были помоложе и посимпатичнее. Тройку бандитов и лысого торгаша мы связали у восьмерки, а автобус и джип тронулись дальше. Скоро догоним. — И чего с ними делать? — проговорил Лёня. — Да грохнуть их! — Женя пожал плечами. — Я тебе дам грохнуть! — возмутился опер. — Забыл, с кем находишься? — Да шучу я! — Ну и шуточки. Костя выбросил выкуренный бычок, но сразу достал новый. «Так что, оформлять их надо? Что думать-то?» «Это не наша земля», — Леня посмотрел по сторонам. Проехал красный джип, но при виде вооруженных людей он поехал еще быстрее. «Оформлять их начнем, так вопросы будут, что мы тут делаем», — продолжил Опер. «Сдадим мы их, потом как свидетели пойдем. И за автомат рассказывай, и за все остальное» я подобрал пистолет молодого который положили на капот восьмерки газовый еще вертикалка и карабин все грязное даже смотреть жалко ухаживать за оружием хозяин совсем не умел о вепари женя присмотрелся к карабину волк возьмем себе лёня а сможешь номера у стволов пробить спросил я если чистые заберем мало ли Костиня одобрительно покачал головой, но ничего не сказал. «Короче, вопросов к нам будет много», — заключил Лёня. «Так что сдавать местным их нельзя». «Давайте им тогда просто пиздец дадим», — предложил Женя. «Стволы заберем, а вы, товарищи милиционеры, морды их спишите. Будут они у вас на карандаше. Еще один грабеж на трассе, вы к ним завалитесь». «Связать», — сказал я, кивнув. «Бросить в тачках, прописать им побольше. И сказать, что если что, мы за ними придем. А то действительно, оформлять их еще и про стволы говорить. Куда проще их закопать». Последнюю фразу я сказал громче, и хмыкнул, подмигнув остальным. Бандиты хором просили их отпустить. И так настойчиво, что пришлось заклеить им рты пластырем. Это они еще легко отделались. Братва бы их перестреляла прямо на месте и бросила трупы на обочине. Эти придурки это понимали, поэтому побои терпели все, кроме Лысова, который отчаянно рыдал. Кажется, бизнес-партнеры во главе с Лапиным, которые до этого хлестали его сильнее, чем прочих, общих дел с ним иметь больше не будут. Связали, бросили в буханку. Ключи от обеих тачек забрали с собой и вышвырнули по дороге. Пусть выбираются сами, запомнят надолго. Стволы переехали к нам в машину, как и форма, а мы продолжали путь, догоняя автобус. Леня дул на сбитый кулак. Довольный Женя посвистывал и осматривал трофей. «Если чистое, себе возьмем?» — снова спрашивал он. «Надо только, чтобы дядя Лёня все узнал». «Да пробью я, пробью», — сказал Лёня. «Если не в розыске, то...» «Ладно, этот в розыск не подаст, пока участковый не придет. Но пусть сам с ним договаривается, куда пропало». Ну хорошо, что это дилетанты, а то стреляться бы пришлось». «Да пострелялись бы. Что там у нас и того?» «Ствол газовый». Женя забросил его в сумку. «Карабин «Вепрь», 7,62». «Вертикалка ТОС. Все подходит для частной охранной деятельности». «Что смотрите?» Он прищурился. «Я закон вчера прочитал». «Положи тоже на место». Костя подал ему пистолет. Тут как в анекдоте. Оперы взяли, он работает, а за получкой не идет. Месяц прошел, второй прошел, третий. Его начальник спрашивает, «А ты че это, зарплату не забираешь?» А он такой, «Да я думал, дали пистолет, крутись как хочешь». «Вот и крутимся», — Леня вздохнул. «Ну а когда все начнется, Костян, тебя уже точно возьмут. Собеседование ты прошел». «Возьму», — твердо сказал я. «Завтра как раз идем проверять помещение. С нами?» «Конечно». Больше ничего не случилось. Вернулись домой. Опера увезли стволы, а карабин и ТОС временно перекочевали к Жене. Надо делать схрон, причем так, чтобы мы могли его найти, но чтобы его не связали с нами. «Слушай, тут еще ребята есть хорошие», — сказал Лесников, облокотившись на капот служебного УАЗика. «Тоже были бы не против подработать». «Смотри, какое дело, Леня», — ответил я. Мы стояли недалеко от старого КБО, который почти не работал, если не считать парикмахерской и мастерской сапожника. Женя еще был на работе, со мной только Леня, а за рулем Бобика сидел Костя в милицейской форме. Еще был напарник Кости, но он по настоятельной просьбе отошел покурить, хотя и сам Кости и Леня за него ручались, что он неболтливый и нам подходит. Рядом с КБО было подходящее помещение с подвалом, в котором были толстые стены из кирпича, а еще мощные решетки на окнах. Для комнаты хранения оружия подходит. Тут раньше был магазин, потом в начале 90-х коммерсанты хотели перестроить здание под казино или небольшой игровой клуб, а подвал приспособили под сейфы для денег но коммерсантов убили еще в 93-м, а помещение стояло без дела. Они успели обустроить только подвал, а вот само одноэтажное здание осталось прежним. Помещение подходило настолько, что даже самый придирчивый инспектор не подкопается. Нужно только его арендовать. Вот мы и ждали собственника. «Дело такое», — сказал я если мы берем кого то из твоих или в неведомственной мы должны твердо понимать что он с братвой не работает официальное лицо я но что внутри конторы ни один человек со стороны знать не должен это только наша территория особенно не должна знать братва пусть для них выглядит что это менты всем занимаются сами а то если всплывет сам понимаешь понимаю тебя Лёня застегнул куртку, а то сегодня дул холодный ветер. «Ну, посмотрю, кто подойдет. «Вот Андрюха хороший парень, работящий», — он показал за угол КБО. «Конечно, надо поаккуратнее набирать, но его точно надо взять. А то у него близнецы, в первой классах собирать надо сразу двоих. Одного ты не соберешь, а тут сразу двое». «Сегодня пятница, еще утро». Мы втроем ждали, когда приедет хозяин помещения. Чтобы он не напугался, милицейский уазик заехал дальше. С дороги его не видно. Зато мы видели, кто будет подъезжать. Я оглядывал здание со стороны. Сделать ремонт, и оно подойдет. Конечно, это обойдется в немало долларов. Когда все закончится, ремонт, стены, оформление униформы и служебное оружие сожрут большую часть бюджета. Но официальных сотрудников я пока не собирался набирать много. Я, Женя, несколько его товарищей, кого можно быстро оформить. Лесников предлагал еще одного коллегу, кто уже вышел на пенсию и вполне мог работать. А остальные, вот такие, как сам Леня и Костя, будут с нами пока неофициально. К Андрею их коллеге я присмотрюсь. По улице проехал уазик Буханка с надписью ОВУ. Их группы быстрого реагирования хорошо оснащены. Надо бы найти на них выход. И нельзя забывать, что они официально, они работают на другую фирму ЧОП, которую держит их начальник. Наш прямой конкурент. А что с делом Крюкова? Спросил я, подойдя ближе к зданию, чтобы не задувал ветер. «Пошло дело», — сказал Леня. «Свидетеля нашли, который его топит. Всю его банду знает изнутри». «И кто это?» «Засекреченный», — он пожал плечами. «Я его не видел, только следак с прокуратуры знает, который дело ведет. И судья». «Но это явно кто-то, кто всю пивзаводскую кухню видел», — добавил Костя. «Так что говорят, что ханаем Крюковским». «И этот свидетель не боится, что его грохнут?» — спросил я. «Узнают, кто. Грохнут, конечно». Леня достал зажигалку. «Если доберутся». «У меня осведомитель говорит, что душман 10 штук гринов пообещал только за информацию о нем». Кто-нибудь да выдаст. К нам это едут. Да. Я увидел Джип, который съезжал с дороги. Мужики, вы тогда подождите, сказал Леня. А мы обсудим все. Пошли с ним вдвоем к входу в КБО, где мы договорились встретиться. Милицейский Уазик все равно стоял в стороне. Его с дороги не видно. Да и чтобы не пугал хозяина, пусть стоит там. КБО подъехал синий джип, Toyota RAV4, 94 -го года. Внутри два братка. А говорили, что собственник не из братвы. Хотя это точно не он. По телефону голос был старый. Это крыша его? Оба крепких братка вылезли из машины и в развалочку пошли к нам. Кожаные куртки, спортивные штаны, толстые золотые цепуры, темные очки. Настоящие быки. «Кто тут Волков?» Грубо спросил один и выплюнул на землю комок жвачки. «Ну я», — сказал я. «А в чем вопрос?» «Да тут пацаны базарят». Второй подошел ко мне вплотную. «Что ты дела открываешь? Защищать коммерсантов собрался». Оба выше меня на пол головы. Хотели запугать своими габаритами, но не на того напали. Один держал руки в карманах. Там, возможно, перцовый баллончик или кастет. Может быть, ствол или нож. «А кто тебя самого защищать будет?» Первый угрожающе засмеялся. «И кто это решил мне так помочь?» — спросил я. «Кто-то хочет охранять наше охранное предприятие?» «Так мы!» Первый бык гордо выпятил грудь. От него несло пивом. «И кто это вы?» «А ты чё такой борзый?» – спросил второй, доставая из кармана горст семечек. «Говорят, плати, значит, плати, а не вопросы задавай». Лёня начал шумно дышать через нос, но я поднял руку, чтобы он успокоился. «Кто это хочет меня крышевать?» – спросил я, глядя по очереди на каждого. «Витя Фрол, – сказал первый. «Тут его точки». Фрол с пивзавода?» Я удивился. «С мясокомбината!» Ответил он, усмехаясь. Ого, как быстро Фролов поменял хозяина, когда запахло жареным. Не успел Крюков его приговорить. И снова мне придется с ним разбираться. В этот раз будет сложнее. «А у меня уже есть крыша», — хитро сказал я и подмигнул Лене. Он кивнул. «И кто это?» Браток выпучил глаза, еще не ожидая, что его ждет.